Очень уж причудливо сочетались в её лице утончённые черты матери, местной аристократки французского происхождения, и крупные, выразительные черты отца, пышущего здоровьем ирландца. Широкоскулое, с точённым подбородком лицо Скарлетт невольно приковывало к себе взгляд. Особенно глаза, чуть раскосые, светло-зелёные, прозрачные, в оправе тёмных ресниц.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 Возмущённо воскликнули близнецы, словно открыв бессовестный обман. «Да нет же, прелесть моя война будет непременна сказал Стюарт. «Конечно, янки боятся нас. Но после того, как генерал Боригард выбил их позавчера из форта Самтер, им ничего не остаётся, как сражаться. Ведь иначе их ославят трусами на весь свет. Ну а конфедерация...»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 Уже целую неделю почти ни одного дня без дождя. Ничего нет хуже, как испорченное барбекю, когда всё переносится в дом и превращается в пикник в четырёх стенах. «Не беспокойся. Завтра будет погожий день и жарко, как в июне», — сказал Стюарт. «Погляди, какой закат. Я никогда ещё, по-моему, не видал такого красного солнца. Погоду всегда можно предсказать по закату».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 в кронах кизиловых и персиковых деревьев, осыпавших тёмные заболоченные поймы рек и склоны далёких холмов бледными звёздочками своих цветов. Пахота уже подходила к концу, и багряные закаты окрашивали свежие борозды красной джержанской глины ещё более густым багрецом. Влажные вывороченные пласты земли, малиновые на подсыхающих гребнях борозд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 подобных тем, что радует глаз на жёлтых глинистых плантациях плоских пространств Центральной Джорджии или на сочном чернозёме прибрежных земель. Холмистые предгорье Северной Джорджии вспахивались зигзагообразно, образуя бесконечное количество спиралей, дабы не дать тяжёлой почве сползти на дно реки. Это была девственная красная земля, кроваво-алая после дождя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 потому как мисс мелони не особенно крепка здоровьем но сейчас только и разговора что о войне и вот оба семейства решили поторопиться со свадьбой помолвка будет оглашена завтра за ужином видишь скарлет мы открыли тебе секрет и ты теперь должна пообещать что сядешь ужинать с нами ну конечно с вами машинально пробормотала скарлет и обещаешь отдать нам все вальсы обещаю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 Чувствуя, что происходит нечто непонятное, сбитые с толку, раздосадованные, они пытались ещё некоторое время поддерживать разговор. Потом посмотрели на часы и нехотя поднялись. Солнце стояло уже совсем низко над свежевспаханным полем, и за рекой чёрной зубчатой стеной воздвигся высокий лес. Ласточки, выпорхнув из-за стрех, стрелой проносились над двором, а куры, утки и индюки —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 оставаться в учебном заведении, где директор позволил себе разговаривать с нами в таком тоне. И лишь к полуночи Бойд наконец-то так заморочит ей голову, что она взбесится и будет кричать на него, почему он не пристрелил ректора. Нет, раньше как к ночи нам домой лучше не соваться. Близнецы хмуро посмотрели друг на друга. Они никогда не робевшие ни в драке, ни перед необъезженным скакуном,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 и никакими силами не мог заставить себя влюбиться в неё, чтобы составить Стюарту компанию. Впервые за всю жизнь близнецы разошлись во вкусах, и брента злила, что его брат оказывает внимание девушке ничем, по его мнению, непримечательной. А потом, прошлым летом, на политическом митинге в Дубовой роще возле Джонсборо, внимание обоих внезапно привлекла к себе Скарлетт О'Хара. Они дружили с ней не первый год.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 Не удовольствовавшись одним стюартом, она решила заодно пленить и Брэнта, и проделала это с таким искусством, что ошеломила обоих. Теперь они оба были влюблены в нее по уши, а Индия Уилкс и Летти Монро из имения Отрада, за которой от нечего делать волочился Брэнд, отступили на задний план. Каково будет оставшемуся сносом, если скарлет отдаст предпочтение одному из них, над этим близнецы не задумывались. Когда придёт срок решать, как тут быть, тогда они и решат. А пока что оба были очень довольны гармонией наступивших в их сердечных делах, ибо ревности не было места в отношениях братьев. Такое положение вещей чрезвычайно возбуждало любопытство соседей и раздражало их мать, недолюбливавшую Скарлетт. «По делом вам обоим будет, если эта продувная девчонка надумает заорканить одного из вас», — сказала маменька.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 И уж подавно ей неизвестно, что там было полным-полно Янки, пока мы не выбили их оттуда. У неё на уме одни балы и поклонники, которых она, по-моему, коллекционирует. Ну и что? Её болтовню всё равно забавно слушать. И во всяком случае мы можем переждать там, пока мани уляжется спать. Ладно, чёрт побери, я ничего не имею против Кэтлин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 Ну и пусть забирают себе все это. А мне дайте резвую лошадь, стакан хорошего вина, порядочную девушку, за которой можно приволокнуться, и не очень порядочную, с которой можно поразвлечься. И забирайте себе вашу Европу, нужна она мне очень. Не пустят нас в это турнену и плевать. Представь себе, что мы сейчас были бы в Европе, а тут, того и гляди, начнется война. Нам бы нипочем не поспеть назад.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 но отнюдь не из за отсутствия предложений у каждого было наготове своё, и никто не желал от него отказываться точно такие же споры разгорелись и по вопросу о цвете и форме аммундирования клейтонские тигры пожиратели огня гусары северной джорджии зуавы территориальные винтовки последние невзирая на то что кавалерию предполагалось вооружить пистолетами с саблями и охотничьими ножами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 «Если вы не возьмете меня с собой к мистеру Уиндеру, я убегу в лес, схоронюсь там на всю ночь, и, пущая меня, забирает патруль. Все лучше, чем попасться хозяйке под горячую руку». Близнецы, негодующие и растерянно, посмотрели на исполненного решимости чернокожего мальчишку. «С этого идиота и вправду хватит нарваться на патруль, и тогда Маня успокоится еще неделю. Честное слово, с этим черномазом одна морока».